Стинов быстро огляделся по сторонам, вокруг не было ни души. Вдруг кто-то сзади легко коснулся его плеча. Стремительно обернувшись, Стинов увидел позади себя невысокую фигурку учителя Лига, который стоял, опираясь на трость, и приветливо, хотя и с лукавой хитринкой, улыбался гостю. «Ты стал не слишком внимательным». — пожурил ученика-старец, — и снова больше доверяешь глазам, нежели разуму. — Ты не замечал меня до тех пор, пока я не коснулся тебя. — Я долго жил среди тех, кто видит только глазами, — со смущенной улыбкой ответил Стинов. Учитель Лик сделал шаг вперед и, приблизившись к Стинову, поотечески положил ему руку на плечо. «Все в порядке», — сказал он. «Я чувствую, что ты сохранил многое из того, чему я когда-то тебя научил». «Знания, полученные от вас, учитель, помогли мне остаться живым». В голосе Стинова прозвучало гораздо больше, чем сказали произнесенные им слова искренняя признательность старцу, безграничное уважение и безоговорочное признание его авторитета. «Я был на земле, учитель. Земля уцелела, и на ней живут люди. Я рад это слышать», — наклонил голову старец. «Значит, у сферы есть еще шанс вернуться к нормальной жизни». «Именно сейчас жизнь сферы находится под угрозой». — сказал Стинов. — И я пришел к вам за советом, учитель. — Расскажи мне об этом. Учитель Лик удобнее оперся на трость и приготовился слушать. — У нас слишком мало времени, — с досадой произнес Стинов. — Лучше будет, если вы сами извлечете всю необходимую информацию из моей памяти. — Если ты этого хочешь? — Да, учитель. — Стинов не успел ни заметить, ни почувствовать, как все произошло. Ему лишь показалось, что на одно короткое мгновение лицо старца застыло, превратившись в гипсовую маску, запечатлевшую выражение напряженного, сосредоточенного внимания. А единственный глаз наставника превратился в лазерный прицел снайперской винтовки, которую еще на земле показал Стинову Тейнер следующую секунду учитель Лик чуть приподнял острые плечи и сделал глубокий вдох. Сморченное веко быстро наплыло на глаз и снова поднялось вверх. «Ты правильно сделал, что вернулся в сферу вместе с землянами», — устало произнес старец. «Даже если на время забыть о группе злоумышленников, прибывших в сферу на захваченном челноке, о целях и намерениях, которых мы не имеем ни малейшего представления, само по себе внезапное появление жителей Земли способно вызвать потрясение, которое нарушит шаткое равновесие, в котором пребывает общество сферы. Я привел группу землян в сектор Паскаля, рассчитывая на помощь геренитов, признался Стинов. Я надеялся, что герениты помогут нам обнаружить и обезвредить террористов если, конечно, их уже не уничтожили бешеные. К тому же я хотел использовать личные связи членов Ордена для того, чтобы найти наиболее точный и безболезненный вариант контакта представителей Земли с руководствами отделов. Один из основных постулатов учения Геренитов гласит, что жизнь вне сферы не существует, напомнил Стинову учитель Лик. «Как, по-твоему, отнесутся правоверные герениты к известию о том, что к ним в сектор явились люди с земли?» «В свое время Василий говорил мне, что учение геренитов устарело и требует коренного пересмотра, тем более, что сами основатели ордена не ставили никаких запретов на этом пути». Любое учение, остающееся неизменным, вскоре перестает соответствовать духу времени. Учение геренитов достаточно пластично для того, чтобы сохранить свой дух даже после отказа отряда отживших свой срок постулатов. Снова вспышка. Стинов на секунду закрыл глаза, а, открыв их, увидел, что стоит напротив низший с телом старца. «Разве...» «Мы уже закончили разговор, учитель!» — удивленно произнес он. «Пора перейти от слов к делу», — ответил ему голос из темной ниши. Тело старца приподняло левую руку, протянуло ее вперед и сжало в кулак стоявшую у стенки трость. «Подтянув трость к себе», и, оперевшись на неё, учитель-лик тяжело и медленно поднялся на ноги. Трудно после стольких лет отсутствия снова возвращаться в собственное тело. Старец произносил слова медленно, словно заново учился говорить. «Учитель!» — только и смог произнести изумленный Стинов. Он боялся, что тело старца долгие годы пребывавшая в полной неподвижности, рассыплется в прах при первых же попытках сдвинуть его с места. Однако ничего подобного не произошло. Расправив плечи, учитель Лик приподнял руки, повернул голову из стороны в сторону и, сделав два шага вперед, вышел из ниши. Перед стеновым стоял необтянутый высоший кожей скелет, а все тот же «Учитель Лик» с живым и выразительным лицом, с которым он минуту назад разговаривал, находясь в мире иной реальности. «Ты так смотришь на меня, словно впервые видишь...» Старец коснулся концом трости груди Стинова. «Или тебе кажется, что я похож на зомби?» «Учитель...» — растерянно произнес Стинов. «Я считал, что адепты вашего учения...» Шагнув на тропу запредельности, уже не могут вернуться в реальный мир. Ну, скажем так, я умею кое-что сверх того, на что способны мои последователи. Лукаво улыбнулся старец.